«Было уплачено 250 кредиток, из них 50 за то, чтобы их поскорее отпустили, и они снова оказались на свободе». Байта с вымученным юмором проговорила, что-то не видно почетного эскорта, но, с другой стороны, пинка на прощание тоже не дали. Торрен с горечью в голосе ответил, Никакой это не филианский корабль, и далеко мы не улетим, идите все ко мне».